Глава пятая. Гнев вейна. Проснулась я резко, словно в одно мгновение выпало из сна. Странное тревожное чувство загудело в ушах приглушенным раскатом. Я приподнялась на локте и огляделась. На первый взгляд, ничего не изменилось. Корабль всё так же покачивался на волнах, Разве что чуть более активно. Но что-то было явно не так, потому что вокруг меня тоже начали просыпаться люди. Встревоженные и недоумённые взгляды окидывали каюту. Пассажиры переглядывались, пытаясь найти источник беспокойства. После сна перед глазами стояла мутная пелена, и я часто заморгала. Горло саднило после вчерашней ночной прогулки, но тревожило меня явно не это. Неожиданно нас резко и сильно тряхнуло. Судно со скрежетом накренилось и подпрыгнуло. Люди посыпались со своих спальных мест, как набитые соломой тюфяки. Я тоже упала и больно ударилась плечом о соседнюю полку. Откуда-то послышался пронзительный девичий виск. Гнев Вейна. Мы прогневали бога воды и ветра. донеслось совсем рядом. Низенькая старуха, каким-то чудом удержавшаяся на своей постели, свесила ноги и начала тихонько бормотать себе под нос молитвы, взывая к свободолюбимому Вейну и милостивой Девее. Общая растерянность сменилась тревогой и даже паникой. Напротив меня испуганная Рудвиг с крохотным похожим на зайчонка пушистым малышом залезла под спальную полку. "Вейн, плохой бог, лули!" перечитала пушистая мама. Очень плохой бог, лули. Да спасёт нас Лулук, лу лук, лулули. Следующий рывок подкинул всех в общей каюте, как крохотных мальков в глубиной ловушке. Покрывало немного смягчило моё падение в этот раз, но всё равно синяк мне был обеспечен. Послышались давленные крики и плач. Все, кто не держался за какой-нибудь выступ, оказались сброшенными на грубый пол трюма мимо меня прокатился ящик, ударился в борт и звонко зазвенел содержимым. В нос ударил запах кислятины. Старухе в этот момент повезло меньше. Она свалилась с лавки и разбила лицо до крови. Балки угрожающе заскрипели, и гул стал громче, усиливая и без того гнетущее напряжение. Шторм! крикнул кто-то мне на ухо. Мы попали в шторм мы погибнем здесь, пропищал испуганный детский голосок. «Вейн карает нас. Старуха подняла над головой окровавленные ладони. Капюшон во время падения накинулся мне на голову и сейчас затруднял обзор, но даже из-под него ситуация выглядела жутковатой. Люди расползались от центра трюма, как муравьи из потревоженного муравейника судя по тому, что на грязном дощатом полу оставались влажные разводы, ранена была не только боголюбивая старушка. Впрочем, это могла быть не кровь, а следы рома из разбившихся бутылок. Деревянные обломки, осколки, мелкие мешки шерстяные, одеяла перемешались и подпрыгивали в такт сильной качки. Пассажиры облепили стены, вцепились в полки и балки, поддерживая себя и друг друга. Дамский вой перекрикивал стихию. Я крепче обхватила свою постель, попыталась собрать мысли в кучу и успокоиться. Пришла к выводу, что я понятия не имею о том, что нужно делать в шторм, и на долю секунды запаниковала. Пойдём, малец, принесём женщинам спасительные жилеты. В кто-то хлопнул меня по плечу. Матрос фаворита Вина обходил каюту в поисках мужчин, способных к самостоятельному передвижению. Я даже не заметила его появления в трюме. Брезентовый плащ его был мокрым, то ли от дождя, то ли от морской воды. Должно быть, под капюшоном он принял меня за мальчишку. Море грохотало снаружи, стучало о стенки борта, терзало наше плавающее убежище, словно хотело утопить нарушителей своих просторов. Я сглотнула, подобравшийся к горлу тугой комок. Вряд ли жилеты спасут от ударов тяжёлых морских волн, но план мне всё равно понравился. Шторм всё ещё пугал меня, но разносить жилеты вместе с мужчинами было гораздо лучше, чем молиться вместе с женщинами. В бедствии угроза всегда кажется более устрашающей. Поэтому лучшее, что можно сделать в момент опасности это найти себе занятие. Конечно, в том случае, когда не можешь рассмеяться этой самой опасности в лицо. Я попыталась выдавить смех, но новый прыжок корабля выбил из меня дыхание. Пассажиры снова завязажили. Сердце замирало. Ухающие раскаты громыхали почище самой буйной грозы. Но я упрямо поднялась по одной из крепких балок и постаралась поймать ритм качки. Спасательный отряд уже скрылся за хлипкой перегородкой, отделяющей общую каюту от трюмного коридора, и я побежала следом. Желающих помочь нашлось немного. Я насчитала шесть человек, включая меня, и плотного моряка с пушистыми усами. Остальные предпочли остаться в каютах и ждать милости Вейна или Девины, что заберёт их души в райские сады после смерти. Или Лулука. Мне же сейчас самой надёжный казалась милость спасательных жилетов, хотя и в ней я здорово сомневалась. Жилеты мы нашли на удивление быстро. За одной из плохо выкрашенных дверей обнаружился чулан с оранжевыми стопками. Все молчали, стараясь сохранить сосредоточенность в этой болтанке. Грубые деревянные стены узкого коридора помогали удерживать равновесие, и никто не падал. В один момент мне даже показалось, что шторм утих, но корабль снова плюхнулся в воду, и в каюте поднялся женский виск. Я порадовалась тому, что стена коридора хоть немного его приглушила. Света здесь не было совсем, и матрос зажёг факел. Он по одному подпускал нас к чулану, раздавая короткие указания. Между бровей его залегла глубокая складка, в жёстких волосах блестели мелкие капли. Я тоже подошла к жилетам и сбросила капюшон, чтобы не мешал. Матрос удивился моим косичкам, но промолчал. Я взяла стопку, подпёрла её подбородком и направилась к общей каюте. Грохот всё ещё сотрясал воздух за бортами, но здесь он казался не таким опасным. Мне даже удалось немного посмеяться над тем, что первое путешествие может для меня оказаться последним. Юна Горст сгинет в холодной морской пучине, так и не доехав до Кроуница, и история завершится совсем несказочно. Внезапно дверь, ведущая к каютам, резко распахнулась, и в неё буквально вплыли два человека. Наша жилетная группа удивлённо уставилась на них, а я застыла с открытым ртом, стараясь подбородком удержать жилеты. Высокий матрос поддерживал за тонкую талию фигуру в промокшем насквозь платье, которое едва перешагнув порог, опустилось на пол. Нашёл на палубе, ответил мужчина на наш молчаливый вопрос. Сумасшедшая какая-то. Его находка выглядела ужасно. Платье на ней было изодрано, посиневшие губы мелко дрожали. Капли воды стекали по бледной коже, образуя мелкие лужицы на полу. Я невольно попятилась, припоминая древнюю легенду об утопленницах, но взгляд зацепился за серебристую лилию на шее. Узнавание стрелой вонзилось в сердце, которое заколотилось быстрее от переживаний за подругу. Неужели это сирена? Как я могла забыть о ней? Сирена Вслух позвала я, всё ещё неуверенная в своих выводах. Мокрая фигура моментально подобралась и резко подняла голову с висящими сосульками, прилипших к лицу волос. Только теперь я узнала её. Это была Дамна Линдеторн. Какое-то время она рассеянным взглядом блуждала по сторонам, пока наконец не остановилась на мне. Ты? Неожиданно громко воскликнула женщина. Это всё из-за тебя. Госпожа Линды Торн вскочила и метнулась ко мне, путаясь в мокром платье и собственных ногах. Движения её были рваными, а взгляд в самом деле совершенно безумным. Я инстинктивно попятилась, но она налетела на меня всем своим весом. Жилеты рассыпались по коридору оранжевыми тряпками. «Сирена отправилась будить тебя, юнок Горст. Палец госпожи Линде Торн обвиняюще нависал надо мной, практически упираясь в кончик моего носа. Пора мгновений все молчали, пораженные этой сценой, даже море немного стихло. Но потом одержимая дамна пришла в ярость и попыталась меня ударить. К счастью, нас снова подкинуло на волне, и я легко увернулась от нетвердого удара леди. Женщина тоненько болезненно вскрикнула и покорно осела на пол вместе с очередным падением судна. Даже как-то слишком покорно. Наблюдавшие за этой картиной мужчины подбежали к нам, готовые прийти на помощь. Я же отступила на пару шагов, защищаясь от возможных попыток нападения ментора Серебристой лилии. Но госпожа Линдеторн больше не нападала. Она, безвольной куклы сидела на полу, и громко всхлипывала. Голова её болталась в такт сильной качки. Я не чувствую её Юна, плакала Дамна. Не чувствую больше мою девочку, мою Мои Лори!» Я растерялась, удивлённая такими резкими переменами в поведении сдержанной, хорошо воспитанной женщины. Несколько секунд переминалась с ноги на ногу, но страх за подругу всё-таки победил. Я подошла и присела рядом, держась за ближайшую стену. Что случилось с Сиреной? Госпожа Линда Торн спросила я, стараясь перекричать шум и плач. Она ушла будить тебя. Плечи женщины мелко вздрагивали. Сказала, что вы собирались вместе сойти на берег. Мы как раз подплывали к Кроуницу, когда попали в этот кошмар. Я не знаю, где она. Она пропала, и я я не чувствую её Юна. Схлипывания перешли в громкое завывание, и из носа леди потекла тоненькая струйка крови. Мужчины попытались поднять дамну, а я попробовала её успокоить. Ко мне сирена так и не дошла. Наверное, шторм настиг её на палубе. Скажи, что она жива, потребовала госпожа Линде Торн, отбиваясь от протянутых к ней рук. Скажи, что она жива. Я не знаю, честно ответила я. Но я пойду поищу её. Я с тобой, решительно заявила женщина. Она попыталась подняться, но ноги не слушались её и давно тут же упала. От травмы леди спасли только заботливые объятия матроса, который привёл её сюда. Качка продолжалась, и море никак не хотело униматься. Вам лучше оставаться в каюте, заметил мужчина. Я пойду за Сиреной. Давна Линде Торн вновь оттолкнула всех и неуверенно встала на ноги. В таком состоянии она была для меня больше обузой, чем помощницей. Я не имела опыта общения с женщинами, но попыталась вразумить обезумевшего ментора серебристой лилии. Я дочь рыбака, и отлично плаваю, привела я свой аргумент. Мне одной будет проще. К тому же, на мне нет тяжёлого платья. На самом деле я понимала, что несу настоящую чепуху. Если меня смоет за борт, умение плавать не поможет, как и выбор одежды но, кажется, это подействовало. Приведи мне её, Юна, умоляю тебя. Снова жалобно всхлипнула госпожа Линдеторн. Она хватала меня за руки, заглядывала в глаза. Пришлось буквально отдирать её пальцы. Я направилась к выходу, не думая о том, что за дверью бушует шторм. Мне хотелось оказаться подальше от этой сумасшедшей женщины. Гнев Вейна Сейчас казался гораздо менее устрашающим, чем гнев Данны Элинда Торн. Когда я уже открывала дверь на палубу, за спиной снова послышались её крики. На этот раз плач и всхлипы сменились угрозами. Не смейте меня трогать, кричала женщина. Я потоплю вас всех, если этого не сделает море. Снаро стихия открылась мне во всей своей красе. Вода сплошной стеной окружала судно. Море злилось, плевалось, пенилось и шипело. Я старалась уворачиваться от его солёных языков, но всё равно промокла насквозь. Фаворит Вейна то и дело взбирался на верхушку очередной волны, чтобы с громким плеском упасть к её основанию при этом мои внутренности норовили выпрыгнуть через горло злые волны раскачивали корабль многотонной громадой перекатываясь через палубу всю утварь и мелкую мебель что не была прибита унесло за борт вода лилась отовсюду сирена попыталась крикнуть я крик утонул в оглушительном вопле шторма а во рту сразу стало солоно Даже если бы сирена была рядом, она бы меня не услышала. Я принялась перебирать руками вдоль троса, высматривая девушку. Видимость была плохая. Едва удавалось держать глаза открытыми. Скоро их защипало, но я продолжала вглядываться в очертания корабля, пытаясь найти знакомый силуэт. Поднимайся, таксель! раздалось совсем рядом. «Идем под штормовым. Простите, прохрипела я, обращаясь к фигуре в насквозь мокром плаще. Я ищу девушку. Меня не услышали, но заметили. Матрос выпучил глаза и вместо помощи заорал как резанный. В каюту живо! Он толкнул меня в бок. Ну чего стоишь? Пошла, пока за борт не смыла! пошла! Я ухватилась за его плащ, но судно в очередной раз швырнуло в сторону, и нас впечатало в ближайшую стену. Шевелитесь, мать вашу, крикнул матрос уже не мне и сорвался с места. Мачта обломится, поднимай! Он почти исчез в плотной паутине брызг, мелькнув темной, далекой тенью. Расплывчатые фигуры тянули канаты, бронились на знакомых и незнакомых мне языках, отчаянно сражаясь со стихией. Они двигались с удивительной сноровкой и скоростью. Я же едва перебирала ногами и крепко держалась за натянутый вдоль стены канат. Стиснув зубы, чтобы не стошнить и не завопить от ужаса, я уговаривала себя сделать следующий шаг по направлению к безлюдной части палубы. Там не было никого из команды, и я надеялась, что найду там сирену. Под хлипким навесом, где ещё вчера отдыхали пассажиры, вода лилась рекой, Лизала пенистыми языками дощатый пол, но хотя бы не падала сверху. Она омывала тёмные бочки, которые каким-то чудом не унесло за борт. Должно быть, они были намертво прикручены к палубе. Позатые деревянные великаны стонали, скрипели и кренились вместе с судном, но держались. Стёртую кожу на ладонях соднило, а гаденький страх скрёб затылок. Всё моё нутро выло подобно бочкам и молило о возвращении, но я продолжала идти вперёд, щурясь и отплёвываясь. От нового крена я рухнула на палубу, едва не переломав ноги, и уже готова была повернуть назад. Но именно в эту секунду, хватаясь мокрыми пальцами за любые выступы, я заметила белеющее неподалеку тело. Сирена лежала, обвившись вокруг одной из бочек. Край тонкого светлого платья зацепился за нижний обод. Судя по разрывам ткани, девушка пыталась высвободиться, до тех пор, пока силы не покинули ее. Мысленно умоляя Вина ослабить свой гнев хотя бы на пару минут, Я рванула к подруге, подбежала, почти не замечая качки, но тут же растеряна застыла. Сирена была бледной и не двигалась. Я приподняла её, как смогла, усадила спиной к бочке, приложила ухо к груди. Сердце билось. Злость и паника придали мне сил. Со всей дури я рванула подол платья, и он легко даже как-то покорно треснул, освобождая девушку из плена. Скорее, крикнула я Сирене. Бежим в каюты!» Подруга не ответила. Тоненькое бесчувственное тело завалилось на бок и поплыло в сторону. Я едва успела ухватить Сирену за плечо, подтащила обратно к бочке. На наше счастье к нижнему ободу были приделаны крепкие ручки, за которые я очень удачно ухватилась. Только на этом хорошие новости заканчивались. Мы сидели посреди штормовой палубы, хватаясь за бочку, как за последнее спасение, и я понятия не имела, что делать дальше. Прижимала к себе холодное тело подруги и пыталась утихомирить бешеный стук крови в ушах. Позвала на помощь. Раз, другой, но в свисте ветра и плеске воды это было бесполезно. Что же делать? Что делать дальше? Одна я смогу добраться до кают, но как быть с Сиреной? Даже если я подниму ее на руки, сильная качка не позволит удержать девушку. А стоит только отпустить, ее мгновенно смыт за борт. Сирена, очнись! отчаянно вскричала я и похлопала по бледным щекам. Не помогло. Очередная лавина соленых брызг обрушилась на нас, вынуждая поторопиться. Ладно, успокоила я обморочную подругу. Мы сейчас просто доползём до следующей бочки и выглянем из-под навеса. Хорошо. Нам кто-нибудь поможет. Постарайся не выскользнуть из моих объятий и не паникуй. Губы Сирены стали почти синего цвета, и это добавило волнения к моему и без того тревожному состоянию. Надеюсь, она ещё жива. В этот раз проверять я не стала. Стараясь удерживать равновесие за двоих, я поползла по мокрым доскам в сторону крайней бочки. Рывок плечом и подтянуть за собой подругу. И снова. Каждая мышца моего тела напряглась до предела. Сухожилия натянулись корабельными канатами, того и гляди лопнут. Но до крайней бочки мы всё-таки добрались. Я даже смогла выглянуть из под навеса, чтобы оценить ситуацию на палубе. Корабль почти взлетал, высоко задирая нос к серому небу, чтобы в следующий миг спороть им беспокойную воду. Я крепко прижимала сирену каждый раз, когда мы плюхались в море. Сюда. Голос сорвался на хрип. Я прочистила горло и изо всех сил заорала. Нам нужна помощь. Крик подхватило ветром. Он разнёсся над кораблём, но меня никто не услышал. Фигуры матросов куда-то пропали. Палуба опустела, и в следующий миг я поняла почему. Прямо по курсу на нас надвигалась огромная волна, вершина которой уходила в небо. Дыхание перехватило то ли от зрелища, то ли от скорого осознания. Не нужно быть заправским моряком, чтобы понять, что фаворит Вейна не сможет взобраться на неё. А это означало, что нас накроет. Волна приближалась, угрожая своей неотвратимостью. Теперь было ясно, что даже если сирена очнётся прямо сейчас, мы не успеем добраться до кают и встречать идущую на нас громаду придётся прямо здесь. От досады я стукнула кулаком по бочке, за которую цеплялась. Бочка отозвалась глухим звуком. Не раздумывая больше ни секунды, я отпустила сирену, рывком встала на ноги и дернула на себя крышку. Не с первого раза, но она поддалась, явив мне пустое нутро корабельной мебели. Иди-ка сюда, подхватила я подмышки уплывающую подругу помогая себе коленями и даже зубами, я подняла Сирену и запихнула её податливое тело в бочку. Раздался звук падения, и я зашипела мысленно, прося прощения у Мейлори Серебристой Лилии и заодно у её ментора. Накрыла бочку крышкой, надеясь, что Сирена ничего себе не сломала и что она ещё жива. Огромная страшная тень окутала всё пространство, практически лишив меня зрения. Но я всё же успела глянуть на хлипкий навес над нами прежде чем крепко обнять бочку и вцепиться в железные ручки. Надеюсь, навес выдержит, мелькнула короткая мысль. В следующий миг судно осело, раздался треск, и вода хлынула сверху сплошным потоком. Я успела сделать глубокий вдох и задержала дыхание. Что-то ударило меня по спине. На короткий миг сознание ушло во тьму, но быстро вернулось. Фаворит Вейна, под тяжестью рухнувшей на него волны, опустился под воду. Секунды тянулись мучительно долго. Казалось, мир вокруг замер и оглох. После бурного и ревущего грохота шторма тишина воспринималась особенно остро. Мои уши, заполненные водой, слышали только собственное сердцебиение. Короткий миг застывшей жизни. Ещё мгновение, и наше маленькое судно, сопротивляясь непокорной стихии, выскочило из моря, словно поплавок, сбрасывая текучие оковы. Я медленно выдохнула. Спина и повреждённые руки ныли, царапины щипало от солёной воды, но я всё ещё дышала. Навеса над нами не было. Он разлетелся в щепки от сильного удара. В остальном фаворит Вейна держался. Я, покряхтывая, встала на дрожащие ноги, и застонала от слабости, ничтожности и бессилия, едва взглянула на нос корабля. Вдали уже появилась новая волна. Она явно собиралась довершить дело своей предшественнице. Сирена Стел отчаянно прокричала ябачонку. «Очнись! твоё мокрое сиятельство. Самое время оседлать розовых слонов. Горло драло, в ушах звенел кошмарный гул, а в голове обречённая пустота. Судно накренилось легко, опрокинув меня на залитый морем настил. Я уже даже не сопротивлялась. Машинельно схватилась за торчащий обломок, который раньше был навесом. Море лупило своими белыми кулаками. Волны рассыпались и кололи тысячами иголок. Следующий кусок летящей балки едва не ударил меня острым краем. Я едва успела отпихнуть его пяткой из последних сил сражаясь за свою жизнь. Я уже была готова потерять сознание, как и сирена. Но неожиданно крышка бочки взмыла в воздух, присоединяясь к вороху древесины, и из укрытия показалась совершенно ошалелая леди Эстель. В мрачном буйстве стихии ее светлая фигура казалась чем-то потусторонним, почти божественным. Дрожа от холода, девушка озиралась, растерянно открывая и закрывая рот. "Слава вейну!" она пришла в себя. Сирена Немедленно выбирайся оттуда, Сходу ходу скомандовала я. Чтобы подруга не успела испугаться, требовалось обозначить план действий. Любые объяснения и промедления были бы лишними. Наконец-то у нас появился шанс выжить. Я рывком указала сирене в сторону носа корабля, где надвигался водяной вал, надеясь, что это избавит от ненужных расспросов. Но она даже не глянула в сторону опасности, а лишь стряхнула мокрыми волосами и измученно улыбнулась. Юна, ты спасла меня. На короткий миг я тоже застыла с открытым ртом, пытаясь подобрать слова. Подобрались только ругательные. Меньше всего сейчас были уместны благодарности. В голове промелькнула мысль о том, что и я могу кое-чему научить у Дистель. Например, правилам поведения в экстренной ситуации, точнее сказать, правилам выживания. Мы должны добраться до кают прежде, чем следующая волна накроет корабль. Я подтянулась, схватилась за ближайший трос и повернулась к девушке. Ты сможешь удержаться? Это было единственным, что пришло в голову. Возможно, каюты спасут нас от следующего удара. А может, и нет. Но действовать нужно было быстро. Сирена, как назло, медлила. Она уже выбралась из бочки и встала рядом как статуя и смотрела куда-то сквозь меня. Я испугалась, что сейчас с ней случится то же, что и с её ментором, но ошиблась. Случилось кое-что похуже. Дамно. Радостно вскричала Сирена и пробежала мимо. Очередной резкий крен сбил её с ног, отшвырнул к ограждениям. Но маленькая Ледия Истель вновь встала на ноги и кинулась прямо по направлению к носу корабля. Там, к моему ужасу, стояла дамна Линда Торн с абсолютно счастливой улыбкой на лице. А за её спиной приближалась и росла в размерах гигантская волна. Вот, троль, едрьмо. Всё-таки вырвалось у меня. Я отвернулась, присела и накрыла голову руками. Предстояло пережить ещё один удар, на этот раз безо всякого навеса. Скорее всего, в этот раз на щепке разлетится весь фаворит Вейна. О том, что произойдёт с парой воссоединившихся на его носу женщин, думать не хотелось. Я ждала Но ничего не происходило. Секунду, другую, третью. Казалось, прошло уже достаточно времени, а волна всё никак не обрушивалась на мою голову. Оборачиваться было страшно. Я приоткрыла один глаз и взглянула на часы. Они были мокрыми, но тикали и показывали время, словно И не пережили со мной разрушительные минуты бури. На циферблате не было ни трещинки. Когда секундная стрелка сделала почти полный оборот, я всё же обернулась. Волна по-прежнему висела над кораблём, но теперь она совсем не двигалась. На носу стояли две мокрые фигурки: ментор серебристой лилии и её, Мейлори. Они обнимались и махали мне руками. На фоне водяной стены выглядело это жутковато. Вдруг я поняла, что корабль больше не качается, лишь слегка подпрыгивает на мелкой ряби. На палубе выбежали люди. Они указывали рукой на волну, и ужас на их лицах сменялся восхищением. Если время и остановилось, то точно не для пассажиров нашего судна. Давай помогу, предложила подошедшая ко мне госпожа Линдеторн. Я не сразу поняла, чем она собирается мне помочь, заворожённая необъяснимым зрелищем. Только когда её холодные ладони коснулись мои щеки, я вздрогнула от боли и инстинктивно отпрянула. Тише, успокоила Дамна. Сейчас пройдёт. Руки её стали горячими и начали обволакивать кожу теплом. Она нашептала какие-то заклинания, упоминая богиню девейну. Я расслабилась и разомлела, даже царапины перестали пощипывать. Ты спасла меня, Юна, снова воскликнула радостная сирена Эстель. Выглядела она неплохо, даже немного подпрыгивала. Из чего я сделала вывод, что госпожа Линдеторн над ней тоже уже поработала. Волна же к моему еще большему изумлению начала медленно раздваиваться. Ее половинки отходили друг от друга в разные стороны, открывая перед кораблем настоящий водяной коридор. Я видела, как потоки бурлят в этих стенах, сдерживаемые невидимой мне силой. Ветер стих, С неба падали лишь капли дождя, но они казались просто мелкими крапинками по сравнению с тем, что нам только что довелось пережить. Фаворит Вейна медленно двинулся в образовавшийся проход, стены которого были похожи на водопады, текущие вверх. Они всё расступались и расступались, пока наконец мы не увидели, что ждёт нас впереди. Там В окружении острых утёсов сияла огнями пристань города Кроуниц. На самом краю пирса стояли трое. Маленькая темноволосая женщина в ночной рубашке раскинула руки, как будто готовясь принять наше судно в свои объятия, и губы её беспрерывно шевелились. Справа от женщины взмахивал руками пожилой мужчина, Между пальцев обоих магов струились голубые световые потоки, то и дело растягиваясь длинными лучами над неожиданно спокойным морем. Когда мы проплыли половину коридора, магия на ладонях мужчины погасла, и он упал на бревенчатый пирс. С берега к нему побежали люди. На нас сразу же налетели резкие порывы ветра, громко захлопали рваными голубыми парусами. К счастью, большая часть пути уже была позади, и недовольное море все еще пропускало нас, изредка обдавая соленой водой. Дальше всех на пирсе стоял самый крупный среди троицы человек в темном дорожном плаще. Он не двигался. Магия стихии пятого порядка пояснила удивленным пассажиром госпожа Линде Торн. Мы спасены.